628. Матерь огни йоги. Мысли, выраженные в действии, даст отложение в чаше кристаллов огней. Мысли, в действии не проявленные, стремится проявиться. Она может в таком виде долго находиться в сознании, чтобы внезапно себя утвердить при благоприятных для нее условиях. Поэтому, зная о том, какие мысли, не невыявленные в действии, были допущены в сознании, следует быть весьма осмотрительным с теми, которые уже не соответствуют ступени, достигнутой человеком. То, что было хорошо и допустимо когда-то, может быть совершенно недопустимо сейчас, и тогда прошлое вступает в борьбу с настоящим. И только человек, непобеждаемый своими прошлыми накоплениями, может продвигаться вперед. Не быть побежденным значит быть победителем. Победителя хочет видеть учитель в каждом, идущем за ним.